Глава 3. Потеряв экономические стимулы к существованию, любое общество быстро уедает. Улицы пустеют, небо становится чистым и безжизненно ясным, ни единого дымка. Всё вокруг приобретает серый и грязно-коричневый оттенок. Здания не ремонтируются, осыпаются фасады, оседают каркасы. Оконные стекла начинают зиять дырами, похожими на черных морских звёзд. Бедные кварталы пустеют первыми. Улицы покрываются выбоинами, даже ямами. Везде появляется мусор. Районы побогаче держатся дольше, но в них остаётся только очень старые или очень молодые. Старики со своими воспоминаниями, молодые с тоскливыми грезами на На верхних этажах и складах магазинов скапливаются остатки никому не нужных товаров, испуская запахи лака и дерева, заплесневелой одежды и сухой бумаги. Когда джин была маленькой, ей сити сопротивлялся упадку и медленному умиранию. Поблизости, в серебристом кадеронском небе, маячили три старых вулканических жерла Эль-Примо. Эль Панатело и Эль Темпо. Когда-то сланцевые отвалы у их подножий блестели длинными гексагональными кристаллами, обладавшими уникальным свойством превращать звуковые колебания в яркие цветные вспышки. В прежние времена по ночам туда частенько ходили шахтеры и полили из ружей, а затем стояли и смотрели, как звук возвращается к ним мерцающей волной света. Былое процветание в Энджел-Сити было связано с шахтами. В его местности были найдены пригодные для разработки месторождения. Быстро понастроили домов, а также космопорт со складами и терминалами. Энджел-Сити быстро стал закопченным, грязным городом, похожим на тысячи других, но все же обрел индивидуальность. Солнце планеты было маленьким ослепительным бело-голубым диском. Небо, полотном цвета черной жемчужины. Земная растительность отказывалась расти в почве кодирона, и вместо гераней, фиалок и петуний вокруг белых домов здесь вымахали магадоры, странствующие лозы с трепещущими словно шмели плодами. А вокруг простирались отмели с дрожжевыми массами медвежьих грибов. Затем одна за другой потихоньку закрылись шахты, и Сити начал свой путь к разрушению. Шахтеры оставили город. Падки на легкие деньги торговые центры закрыли свои двери, с домов в рабочих кварталах облупилась краска. Но в общей картине распада один штрих продолжал поражать воображение. Озеро Арканзас Оно простиралось от Энджел-Сити до горизонта, ржаво зеленое и гладкое, как стол. Его покрывало покрывала короводоросль толщиной в два фута, достаточно твёрдая и прочная для того, чтобы быть способной выдерживать значительный вес. Примерно тогда в голову предприимчивым жителям пришла мысль о земледелии. Они решили пойти по пути северной Африки, великих равнин, и Украины. В земле выписали ботаников, которые вывели не только сорт пшеницы, способных процветать на специфической по своему минеральному составу почве кодирона, но вдобавок акклиматизировали рожь, сахарный тростник, цитрусовые, дыни и овощи. Angel City зажил новой жизнью. Пыхтящее воздушное такси поднялось из космопорта и понеслось над табачным холмом. Удивление Джин не знало границ. Там, где некогда царили развал и запустение, обнаружились аккуратные фермерские поселения, чистые и явно процветающие. Пилот обернулся в своем кресле. Куда вас доставить, мисс? В отель. Это все еще гостиница Полтона?» Да. Есть такая, кивнул пилот. Но появилось еще одно место в нижнем городе, новое, Санхаус. Там дорого, но шикарно. Доставьте меня к Полтону». Джин не хотела быть на виду. Пилот вновь обернулся к ней и оценивающе оглядел. Мне кажется, вы бывали здесь раньше. Джин раздраженно закусила губы. Она надеялась, что ее примут за иностранку. И не хотела, чтобы её связались четырьмя трупами, оставшимися здесь семь лет назад. Она ответила: "Мой отец работал на шахтах и рассказывал мне об Энджел-Сити". По всей вероятности, Джин могла быть совершенно спокойной. Семь лет назад четыре смерти на неделю стали сенсацией в Энджел-Сити, но все забывается. Их вскоре затмили сотни других убийств. Никто не подумает связать мисс Алису Янг, как она решила назвать себя, с одетым в лохмотье существом с дикими глазами, какой была Джин Парле в возрасте десяти лет. Однако все же следовало играть поосторожней. "Я отправлюсь к Полтону», — повторила Джен. Гостиница Полтона, длинное ветхое здание с односкатной крышей, стояла на небольшом холме почти на краю города. Здание окрожала широкая веранда. Фасад его зарос синей вьющейся лозой. На заре юности Энжел-Сити. В здании располагалось общежитие для шахтеров. Затем, когда все наладилось, Полтон кое что перестроил и объявил свое заведение гостиницей. В памяти Джин он сохранился как сгорбленный, раздражительный старик. Глаза которого, казалось, навечно уткнулись в землю. Он так и не женился, сам делал всю работу и не нанял даже буфетчика. Пилот посадил лодку на утоптанную площадку перед гостиницей и повернулся, чтобы помочь джинсойти, но девушка уже выпрыгнула на землю. Забыв о намерении вести себя подобно степенной молодой леди, она взбежала на веранду. В углу ее стоял Полтон, еще более скорбленный и сердитый, чем помнила его Джин. "Итак, протянул он онскрижающим голосом, вы вернулись. Вы зря тратите свое время". Джин ошеломленно уставилась на него. Она открыла рот, силясь что-то сказать, но не нашла слов. "Забирайте свой сокровища и проваливайте отсюда", сказал Полтон. Я управляю отелем, а не сумасшедшим домом. Возможно, вам больше подойдет новое заведение в нижнем городе. А я, стреляный воробей, меня не проведешь. Джин размышляла. Разумеется, помнить ее старик не мог, ведь прошло семь лет. Скорее всего, он путает ее с какой-то другой постоялицей. Она заметила, что на скулах полтона видны небольшие искусственные резервуарчики. Сокращая мышцы щек, он мог нагнетать жидкость в глазные яблоки. корректируя дальнозоркость. Выходит, со зрением у него не все в порядке. Мистер Полтон, вы принимаете меня за другую, с мягкой рассудительностью сказала Аджим. Ничего подобного, отрезал Полтон, поволчьи оскалившись. Я прочел ваше имя в регистрационной книге, мисс Санни Метисон. Так вы себя назвали. Там есть еще ваши отпечатки пальцев. Они уж точно не соврод. Это не я, воскликнула Джин. Я Алиса Янг. Я потратил 400 долларов, чтобы вставить помпы в свои старые глаза. Пробрёз жал полтом, и теперь вижу как телескоп. Думаете, я ошибаюсь? Нет, я не ошибаюсь. Прошу вас очистить помещение. Здесь не нужны такие, как вы. Он свирепоглядел на девушку, пока та не развернулась и не направилась назад. Джин пожала плечами и вернулась к Кэбу. Старый Полтон окончательно свихнулся, "Это все знают", сочувственно сказал пилот. "В любом случае, Санхаус будет получше". Каб заскользил вниз по склону холма. Перед ним открылся сначала город, затем озеро Арканзас непривычно разделённое на участки: жёлтые, светло- и темно зелёные коричневые, черные. А над ним, подобно театральной декорации, раскинулось стальное небо. Горячая синяя искра солнца клонилась к горизонту, поблескивая на пластиковом экране кэба и в уголках глаз джим. Девушка всматривалась в знакомый узор города. Центральная площадь с бетонной танцплощадкой. окрашенный в синий цвет здания суда и тюрьмы, таившийся где-то позади них райский бульвар и угловатый коричневый фасад на краю города. Таверна Старый отсток, некогда принадлежавшая джо Парле.